Глава 14. Мы планировали покинуть заведение Аси по-тихому. Наивные. К моменту, когда, крадучись, спустились на первый этаж, там уже была сексуальная революция местного масштаба. В щедро заставленной, явно видавшей лучшие времена мебелью гостиной столпилось штук 15 разновозрастных жриц любви. Кто в халате, кто в чулках и нижнем белье, кто просто в ситцевом платье, натянутом на голое тело. Поплывшая косметика, толком не смытая перед сном, делала лица одинаково серыми и помятыми. В руках самых активных были кастрюли, по которым они с энтузиазмом молотили половниками, получался жуткий тарарам. Некоторые размахивали над головой подушками. На фоне их свежая, затянутая вишневой с кружевной оторочкой сатин, успевшая изобразить высокую прическу, Ася выглядела как полное негодование помещица, внезапно обнаружившая, что селянки устроили в доме оргию. Привлеченные владелицей дома терпимости органы правопорядка в лице сурового сержанта в кольчуге и трех стражников в керасах, шлемах и солибардами на перевес нерешительно мялись на входе, явно не зная, что следует предпринять. С одной стороны, руку власти приложить было к чему, с другой — перевес явно на стороне митингующих. В ответ на беспредел силовых структур запросто могут дать по шее, Словом, картина маслом. Низы не желают жить по-старому, верхи отказываются идти навстречу трудящимся. И все же нам могло еще повезти. В царящей вокруг неразберихи был шанс проскользнуть незамеченными, покинуть негостеприимный дом, отыскать дорогу к постоялому двору и там спокойно решить, что делать дальше. Но тут откуда-то сверху раздался душераздирающий вопль. Видимо, кто-то из тех, кто остался на втором или третьем этажах, понял, что нас нет и вряд ли вернемся. Надо ли уточнять, радостным крик не был. Разумеется, нас заметили. Все головы повернулись в нашу сторону. Не скажу, что получилось синхронно, но вполне себе выразительно. «Это все из-за них!» Патетично воскликнула Ася и ткнула в сторону нашей колоритной троицы указательным пальцем с ярко-красным острым ногтем, чтобы ни у кого не осталось тени сомнений, из-за кого у нее проблема в жизни. «А нечего гостей всякой гадостью отпаивать!» — парировала я. «И смени маникюршу. У тебя лак наложен неровно, а ноготь на указательном пальце слишком скошен влево. Смотреть противно». «Просто ужас!» — выразила редкая единодушие Нарандериэль. «Как вообще такой кошмар на руках носить?» С недоумением развел руками Акель, едва не заехав лютней Нарандериэль по носу. Только хорошая реакция принцессы спасла породистый профиль от кардинальных изменений в лучшую сторону. «Они еще и оскорбляют!» разобиделась в ответ на критику мадам. «Так и будете подпирать стены? Скандалы их!» Это уже стражникам. Дело принимало неприятный оборот. Оказаться в местной тюрьме не хотелось даже больше, чем объяснять Шигу, где обещанное вино. Я затравленно посмотрела в сторону выхода. Стражу возле двери не миновать. Из оружия у нас одна лютня на троих. Не отмахиваться же ею от вооруженной стражи. С моими клинками Ася вряд ли расстанется добровольно. Да, в помещении есть окна, но на первом этаже предусмотрительная владелица заведения установила решетки. Оставалось либо вернуться на второй этаж и попробовать спрыгнуть с риском переломать конечности, либо дождаться серьезно настроенной стражи. Интересное дело! гордо подбочинилась я. Нас опоили, обобрали, изнасиловали! Вклинился романист, густо покраснел. Потупился, шмыгнул носом и уточнил. «Ну, почти». «Убью! Убью всех!» Донеслась чья-то угроза сверху. «Вот, физической расправой, между прочим, угрожают», многозначительно добавила я. «И ничем иным, а убийством». «Так еще ж не убили», — философски зрек сержант. «А коль за жизнь боязна, пойдемте с нами в тюрьму. Там решетки толстые. Вы посидите, мы покараулем». Предложение звучало разумно, но все равно не вдохновляло. «Даже проводим», — продолжил сержант, — «со всем уважением и нежностью», — поддакнул один из стражников, и остальные согласно загоготали. Все четверо медленно двинулись в нашу сторону. «Хм... Что-то подсказывало мне, это будет та еще нежность. Этих не провести обещаниями романтического ужина или игрой на лютне, а чудодейственные порошки у Нарендериэль уже кончились». Я попятилась к лестнице, всерьез подумывая попытать счастье, выпругнув из окна. Чёрт с ней, с высотой. Мне же может и повезти. Но тут вперед выступила эльфа. «Ты, сержант, совсем добра не помнишь?» Слегка прищурив карие глаза, поинтересовалась она. Постерегся бы наших девочек обижать. Я не девочка!» Не к месту напомнил Окель. «Нашла чем удивить!» Хрипло рассмеялась одна из работниц с кастрюлей в руке. «Здесь давно никто не ищет невинность», — добавила взъерошенная, как воробей, голубоглазая блондинка, нежно прижимающая к себе подушку. «Не пугай», — грозно сдвинул густые брови сержант, — «чай в запрудах, вы не единственное заведение». «Да, не единственное, зато лучше. гордо задрала подбородок Ася. «Ага, цены у вас, это...» — глубоко вздохнул один из стражников и тут же потупился под обещающимся всему взглядом мадам. «Кусаются!» — докончил другой и на всякий случай отступил на шаг назад. «Действительно? Уважаемая?» Сержант попытался подкрутить ус пальцами, но тщетно. Кончики усов уныло висели, совершенно не желая принимать залихватский вид. «В других домах всё дешевле, а у Миры даже цветы для девочек всего за полмедика предлагают». Ноздри Аси затрепетали от гнева. «Ну, раз цветы предлагают, то да» презрительно скривила губы она, всем своим видом выражая невысокое мнение об этих растениях. «Чича косой! Там такой замечательный букет подхватил, что ни одна знахарка излечить не берётся! Она мага годового жалования не хватит! Может, пойдешь Проверишь?» В довершение своих слов она метнула в сержанта чернильницу. Мужчина ловко увернулся от снаряда, а вот стоящий за ним стражник не успел. Раздался металлический звон, и по керасе потекли черные чернила. И тут началось. Один из стражников схватил ближайшую к нему девочку. Таня растерялась и для начала огрела противника половником, а следом звонка ударила кастрюлю по шлему, наградив легкой формой контузии. «Властям сопротивляться!» — возмущенно возопил тот. «Да я тебе... я тебе покажу!» Что конкретно он собрался показать, так никто и не узнал. Работницы дома терпимости слишком близко к сердцу приняли угрозу стражника, пространно сообщив ему, что, во-первых, ничего показывать не позволят, а во-вторых, сами много чего предъявить могут, но не бесплатно, потому как бесплатно радовать ни глаза, ни другие органы осязания не намерены. «Сдурели, девки!» — осторожно осведомился сержант. М «Да, переговорщик из него никакой». Критика еще больше разодорила девочек, и половником огреб уже сержант. Он еще прорывался что-то сказать, но не вышло. Возмущенные дамы нашли сразу четырех козлов отпущения и тут же сплотились против них. Оказавшись в меньшинстве, стража вяло отмахивалась от кастрюль алибардами, понемногу отступая к двери. Ускоряясь шаг за шагом, пятясь, они практически выбежали во двор, куда как раз в этот момент въехала телега с объемистой бочкой. Правивший гнедой клячей седоусый крестьянин вытаращил на стражников глаза, попытался затормозить, но не тут-то было. Смирная на вид лошадка испугалась, заметалась в оглоблях, поднялась на задние ноги, забила передними копытами в воздухе, издала пронзительное ржание и рванула в сторону со всех ног. Старая телега не была рассчитана на резкие маневры. Что-то там хряснуло, треснуло, и дальше лошадь побежала вместе с оглоблями в одну сторону, а телега поехала в другую. Надо отдать должное вознице, он до последнего пытался взять ситуацию под контроль, да так и поехал позом по грязи, судорожно сжимая в руках бесполезные возжи. Нашей четверке ничего не оставалось, как пристроиться в хвост нападавших — Не знаю, на что рассчитывала эльфа, а вот я планировала смотаться под шумок. Но события продолжали стремительно развиваться. Тяжелая бочка с треском сорвалась с креплений и покатилась в нашу сторону. На с Акиелем тонко взвизгнули и дружно прыснули в разные стороны. Вот малохольное, но как синхронно вышло. Загляденье, как год репетировали. Я малодушно замерла на пороге. Бежать в первые ряды и бодаться с бочкой — глупо. Да и не мое. Это мечи периодически предлагают геройски пасть в битве с превосходящими силами противника. И то в последнее время предпочитают помалкивать. Подозрительно, кстати. Назад бежать — тоже не вариант. Я с таким трудом покинула дом терпимости, что возвращаться обратно уже не просто плохая примета. В отличие от меня... Оставшиеся девушки не стали дождаться, пока тяжелая бочка раскатает их в несколько ковриков, с визгом рванули в разные стороны, бряцая своим оружием и отмахиваясь подушками чисто на всякий случай. Я нервно дернулась в одну сторону, потом в другую, и замерла, не в силах отвести взгляд от неотвратимо приближающейся бочки, как олень в свете автомобильных фар. Ситуацию неожиданно спасли доблестные стражники. Они не посрамили честь защитников мирных граждан бобровых запрут, развернулись к опасности и гордо встретили ее лицом к лицу, приняв взбесившиеся изделия бандаря на алибарды. Крак! Дружно хрустнули древки алибард. Хрязь! Не выдержали доски напора. Сквозь образовавшиеся щели хлынуло нечто темное, вязкое, пахучее то ли декать, то ли смола. Поди разбери! но стражников заляпало знатно. Бросивший в крестьянин, кряхтя поднялся на колени, затем встал, потирая поясницу, и выдал длинную нецензурную тираду в адрес обнаглевших стражников, пугающих лошадей честных граждан. Критики присоединились девушки с подушками, кастрюлями, половниками наперевес. Стражники отбивались как могли, но оказались в меньшинстве и вынуждены были отступить к воротам. Еще не стремительное бегство, но все шло к тому. В воздух поднялся пух от распоротых алибардами подушек. Перья липли к испачканным доспехам, нагло лезли в носы, заставляя чихать обе противоборствующие стороны. Вот он, прекрасный момент для ухода по-английски. Решила я, спускаясь со ступеней, и тут к стражникам прибыло подкрепление. «Блин, ну как так-то?» «Ася!» Владелица самого роскошного в бобровых запрудах дома терпимости сидела за барной стойкой гостиной и задумчиво крутила в пальцах бокал красного вина. По сути, это была и не гостиная вовсе, а скорее обычный зал трактира, просто ей нравилось так его называть. «Гостиная» звучала интеллигентнее. Настроение у Аси было мрачное. И есть от чего печалиться. Сегодня в заведении намечался простой — И это в самый разгар сезона. Немыслимое дело. Скоро вечер, а все девочки брошены в тюрьму. Работать некому. Оставалось надеяться, что содержательницы остальных борделей, куда сегодня отнесут деньги прикормленные, обихоженные, можно сказать, облизанные с ног до головы клиенты, в буквальном смысле передохнут от счастья. Но это вряд ли. Асе просто не могло так повести. Эх... Один так славно начинался и дарил прекрасные денежные перспективы. А тут такой облом. Говорила матушка, не рви все спелые сливы одновременно. Подавишь — и ни для чего не сгодятся, даже на варенье. Она сделала глоток, припоминая хорошее начало дня, когда на пороге появился полуэльф с полным кошельком. Да не медь там бренчала, услаждая слух, а полновесное серебро, заманчивая музыка для такого захолостья искушающее. И сделать-то потребовалось всего ничего. Попросить одну девочку донести на эльфа, передать записку эльфийке, подлить немного снотворного зелья, выделить комнатку для свидания. Дельце расплюнуть. И до определенного момента все складывалось вполне удачно. Теперь же Ася, даже после половины бутылки красного вина, никак не могла разобраться, с какого именно момента все пошло наперекосяк. Нужная девица явилась не одна. Ася расценила это как дар свыше. Вместо одного эльфа ей досталось сразу три, и два из них можно было очень выгодно продать. Даже имелось несколько кандидатур покупателей, которые не стали жмотиться и внесли соответствующую предоплату за живой товар. Живой товар оказался строптивым, и, к недоумению, Аси ни в какую не желал смиряться с потерей свободы серневолосая от полуэльфа сбежала. Блондинка наглым образом опоила будущего благодетеля, и тот не только заснул, но и загадил всё вокруг. Теперь на второй этаж зайти противно, даже при том, что все окна в комнатах открыты настежь. Субтильный на вид альфёныш нагло отверг ухаживания с дорогими фруктами, отоварил своего покровителя по голове и был таков. Совсем эти эльфы зажрались. Но хоть побит и забрал деньги без особого скандала, ему афишировать пристрастие к мальчикам ни к чему. А вот от сына купца грядут неприятности. Разлепит глаза, увидит, в каком положении, и сильно осерчает, как пить дать. Тут просто вернуть задаток не получится. Приплачивать придется, свои кровные отдавать. А свое отдавать, ох, как не хотелось. И работать потом, чтобы хоть как-то убытки перекрыть. «Странные эти эльфы!» — вздохнула про себя Ася. Им такие покровители достались, а полуэльф на сиреневой вообще жениться хотел. И чем только взяла, плоская же, как доска, разве что волос длинный и глазище сиреневые. Ко всему прочему, эта с сиреневыми волосами взяла и перебаламотила всех шлюх. Те, дурище глаза от счастья выкатили и приперлись с нелепыми требованиями в зубах. Где это видано, чтобы в борделе за счет хозяйки нянек для сопливых отпрысков шлюх нанимали? Но девки раздухарились не на шутку, их даже стража не смогла угомонить. Стражников отлупили, вымазали дегтем, избили подушками и вообще всем, что только под руку попалось, да погнали из ворот всех в пуху поверх амуниции. Явившееся подкрепление не стало искать правых или виноватых, скрутила воинственных девиц и отконвоировала в тюрьму, полностью игнорируя посулы Аси денежного вознаграждения за моральный и физический вред. Женщине пригрозили штрафом, связанные одной веревкой работницы удалились, напевая что-то вроде «Отведи меня, пьяной домой». Ася услышала многозначительное покашливание подняла взгляд от бокала и с удивлением обнаружила стоящего перед барной стойкой высокого, затянутого в черную кожу, плотиноволосового эльфа. Сапфировые глаза холодно изучали хозяйку заведения. Удивительно было не то, что посетитель принадлежал к красе эльфов, хотя в бобровых запрудах остроухих отродясь не водилось, а то, что дверь в заведении была заперта на засов. «Угощайтесь!» — приободрилась женщина — И выставила на барную стойку еще один стеклянный бокал на тонкой ножке. Видно, деньжата водится. Вон какой костюм дорогой, такого не грех и самой обслужить. Тряхнуть стариной, вспомнить былое. Ася расправила плечи и как можно незаметнее одернула платье, отчего ее выдающиеся особенности стали еще более выдающимися. Нет, предпочитаю не пить с незнакомыми людьми, Ха, тем более с грязной посуды. Тонко усмехнулся тот. Ася удивленно моргнула. Раньше ей никогда не отказывали. Да что уж там. Большинство мужчин в её присутствии не только не рассматривают посуду, но и в глаза не заглядывают. Их взгляд неизменно возвращается к волнующим полукружьям груди, соблазнительно возвышавшимися над вырезом платья. Как говаривала мать Аси, большого жизненного опыта женщина, «Если мужчина расстроен, дай ему грудь». Работает вне зависимости от их возраста. Эльф уже смотрел в глаза. Странно. Из этих, что ли? Расстроилась она. Эх, надо было завести пару укромных комнаток с мальчиками. За них и платят больше. За эту. Как ее, Конфиденциальность. Ася внимательно присмотрелась к бокалу, обнаружила разводы и расстроилась окончательно. «Уволю бармена к свиньям!» «Не хочу вас отвлекать от бармена и свиней, но мне хотелось бы забрать свою жену». «Где она?» — ошеломил следующим вопросом мужчина. Ася с удивлением возрилась на незнакомца. В Бобровых запрудах мало кто мог похвастать наличием жены, и уж тем более никто не искал своих жен в доме терпимости. Да и сами мужья не таскались от своих жен по борделям, прежде всего потому, что пока они ищут радость в чужих постелях, кто-то может радовать супругу в их собственной. «Да, странные эти эльфы. Все у них никак у людей».